Сцена 36. Квартира Гнатюка. Интерьер. Ночь. Гнатюк стоит у окна. Тезе Гнатюка — пустой двор. Оборачивается. На растерянной кровати сидит Полина. Она в домашнем шелковом халате смотрит на него. Полина. «Коль, я не понимаю, чего ты хочешь. Всегда тут жили». «Гнатюк, с каких пор мы на «ты»? Что-то не припомню». Полина, а ты вообще ничего не помнишь? Всю жизнь нашу позабыл. Гнатюк, какую жизнь? Я вас сегодня первый раз увидел. Полина вздыхает, качает головой. Полина, мы спать будем? Завтра утром на завод обоим. Гнатюк, перестаньте, пожалуйста. Я понимаю, шоу, камеры, но достаточно уже. Все зашло очень далеко, слишком... И если вы не хотите, чтобы мы вас потом привлекли вместе со всеми вашими каверинами...» «Полина, я тебе который раз повторяю, никакого этого каверина я не знаю, Гнатюк. А кого знаете? Кто здесь, начальник? Как вы с ними общаетесь? Телефонов у вас нет, компьютеров тоже. Об интернете вы вообще не слыхали? Полина, я всех в доме знаю. Надя из четвертой». Нина Строкова с нашего этажа, с первой квартиры. Гнатюк Строкова? Почему она Строкова? Полина по мужу. Максима же Строков фамилия. Гнатюк качает головой. Он потерян. Полина. Потом Тонька с Антоном. Мы с тобой в третьем. А на втором этаже, кроме Найманов, еще Покровские в шестой. Пятая пустая пока. А на третьем испуганно закрывает рот рукой. Ой! «Гнатюк, почему? Ой! Что такое с третьим этажом?» Полина молчит. Она напугана. Пауза. Гнатюк подходит, садится рядом, берет ее руку в свои, гладит, наклоняется. Гнатюк смотрит ей в глаза, шепчет Полина. «Вы мне можете все сказать, они так тихо не услышат». Полина тоже шепчет «услышат». И тихо, и громко. Сцена тридцать седьмая. Территория. Будка охранника. Натура. Ночь. Кляйнберг и Строков стоят рядом с будкой, в которой горит свет. Там никого нет. Кляйнберг, это место — наш лучший шанс кого-то встретить. Вступить в контакт. Строков молчит, оглядывается, смотрит на стеклянную стену. Кляйнберг, они же должны въезжать и выезжать, правильно? «Мы знаем, что ворота здесь, потому что мы через них въехали. Значит, нужно ждать, пока кто-нибудь появится. Логично?» Строков молчит. Кляйнберг. «Конечно, могут быть и другие ворота. Тогда мы зря стоим». Строков, не поворачиваясь, «нужно сломать стену». Кляйнберг смотрит на высокую металлическую стену, качает головой. «Кляйнберг, не сломаем». «Металл! У нас нет таких инструментов!» «Строков нужно сломать!» Подыскивает русское слово «не находит» по-английски «the outer wall, the glass one» Показывает на стеклянную стену, Клайнберг поворачивается от ТЗ Клайнберга «Бесконечная, уходящая вдаль стеклянная стена» «Клайнберг, Максим, это закаленное стекло» Толщина больше десяти миллиметров. У него ударная прочность свыше тридцати МПА. «Мы его кувалдой не разобьем!» «Строков, не надо кувалдой!» «Термошок!» — поворачивается к Кляйнбергу. «Термошок!» Кляйнберг смотрит на Строкова, затем на стеклянную стену, снова на Строкова. Кляйнберг — термошок! Нагрев, охлаждение, чтобы треснуло, Строков кивает. Оба смотрят на темную стеклянную стену. Она чуть поблескивает, отражая свет фонаря у будки охраны. Сцена тридцать восьмая. Коридор, интерьер, ночь. Алан стоит в коридоре у стеклянной стены. Тезы Алана. Кляйнберг из строков, смотрящие на стену с другой стороны. Чуть сбоку, в противоположной стене, открытая дверь его комнаты. Алан ударяет в стену кулаком. Глухой, еле слышный звук. Алан, я здесь. Максим, Антон, я здесь. Здесь, здесь, здесь. здесь. Сцена тридцать девятая. Территория, будка охранника, натура, ночь. Краенберг и Строков смотрят на стену. Тишина, только зудит фонарь над их головами. «Кляйнберг, термошок. Может сработать, если нам позволят. Ты же видел, как Воронин этот валю? Тазером в живот, скотина!» Строков кивает. Он видел. Сцена сороковая. Двор, натура, ночь. Освещённый фонарями двор. В беседке сидят Кляйнберг, Гнатюк, Покровский. В центре беседки стоит Найман. Строков рядом со входом смотрит на небо. «Найман. Я понимаю, что долго это не продлится. Нас начнут искать, обнаружат объект, и вся эта гриматья закончится. Меня это не волнует. Меня волнует, кто и зачем. Я не вижу смысла, Покровский. На рейдерский захват не похоже. Слишком много усилий и никакой юридической отдачи. Кленберг. Рейдерство отпадает». Твой бизнес прикрыт силовиками. На Марка Науча никто, кроме власти, в России наехать не посмеет. У Максима и бизнеса, по существу, нет. Идеи для стартапов. А на меня наехать можно, но Валя прав, слишком много усилий. Все делается проще и дешевле. Найман, мы не больше, чем в полутора, но в двух часах езды от Москвы. Наши службы безопасности прочешут все вокруг, установят последние контакты, А у меня это звонок Каверина. Затем возьмут этих продюсеров и Строков. Мы не за Москвой. Мы далеко. Пауза. Найман. Максим, я не понимаю, почему мы не под Москвой? Строков показывает на небо. Где полярная звезда? Все смотрят на небо. Кляйнберг выходит из беседки. Кляйнберг. И правда нет полярной звезды? «Звезды. Вообще не те. Все выходят из беседки, смотрят на небо». Покровский. «А каких звезд нет?» Кленберг. «Большой медведицы. Ориона. Кассиопии. Ни одной знакомой звезды». Гнатюк. «Небо ясное. Должны быть видны наши звезды. У меня в Барвихе и то видно». Покровский. «Мы даже не знаем, по какому шоссе нас везли». Мы же все еще до кольцевой заснули. Пауза. Найман. Где мы? Сцена сорок первая. Аппаратная. Интерьер. Ночь. Крупный план. Найман на мониторе с цифрой десять. Где мы? Стоп-кадр. Логгер шесть впечатывает. Десять. Над. Ночь. Двадцать два пятьдесят семь. Найм. И останавливается. Логер 6. Ангелина, как мне так на десятом маркировать? Ангелина нажимает клавиши клавиатуры. На мониторе перед ней возникает кадр. Найман, где мы? Ангелина, интересно. В этот раз как-то быстро. Пауза. Пиши. Найман ОЭЗН. -э Логер ОЭЗН. -э Ангелина ОЭЗН. -э Осознание. Сцена 42. Коридор. Интерьер. Ночь. Алан идет по коридору, останавливается у стены, где была аппаратная. Стена зеркальная со стороны коридора. Алан прижимается к стене лицом, ничего не видно. Сцена 43. Аппаратная. Интерьер. Ночь. Лагер восемь замечает Алана с другой стороны стены. Для находящихся в аппаратной стена по-прежнему прозрачная. Логгер восемь замечает Алана с другой стороны стены. Для находящихся в аппаратной стена по-прежнему прозрачная. Логгер восемь. Арзуманян пожаловал. Логгеры оборачиваются, смотрят на прижавшегося к стеклу Алана. Логгер шесть разворачивает инвалидное кресло к стене коридора. А вот ему бы я дала. Логгер семь. Встань в очередь, будешь за мной логер восемь делает большие глаза и кивает на ангелину смотрящую на алана логгер шесть ой блять я и забыла логгер семь ангелина прости не подумал ангелина неважно работаем не отвлекаемся логгер десять немолодая женщина карлик с горбом ангелина у меня на одиннадцатом неизвестно откуда взявшийся пассажир вернее пассажирка в списке участников нет проверила ангелина переключает изображение на мониторе перед собой ангелина это еще откуда сказали же вчера всех кроме участников удалить с объекта до запуска пауза никто не знает ангелина но ну, мальчики девочки сейчас огребем по полной нажимает кнопку на интеркоме гудки интеркома наконец щелчок мужской голос что ты мне звонишь я сплю ангелина тогда проснись у нас проблема нужно решить подойди мужской голос а утром ее можно решить ангелина утром нельзя нужно сейчас нажимает кнопку отбоя смотрит на экран монитора перед собой крупный план на экране монитора одиннадцать озираясь по территории идет Даша Сцена сорок четвертая. Двор. Натура. Ночь. Олигархи смотрят на небо. Гнатюк. Идет кто-то? Все оглядываются. Кляйнберг. Это не патруль. Из-за угла дальнего здания к ним идет Даша. Ждут ее приближения. Даша подходит. Даша. Добрый вечер. Пауза. Найман вы кто даша я сценограф гнатюк сценограф даша сценограф но здесь в основном занимаюсь реквизитом и немного доделываю объекты за бутафорами если они по палитре не вписались гнатюк по палитре даша ну да мы выкраски утвердили а они не вписались бывает приходится иногда после них исправлять сейчас доделываю объект два и за мной никто не пришел. Ходила вокруг, звала, подошла к будке охраны на въезде, а там никого. Услышала ваши голоса, решила подойти. Покровский. Телефон есть? Даша, нет, нельзя. Телефоны забирают при въезде. У меня сразу забрали. Условия работы на проекте. Смотрит на олигархов. Вы кто? Что происходит? Найман, кто вас нанял? Каверин? Даша кто это сцена сорок пять аппаратная интерьер ночь монитор десять даша говорит с олигархами во дворе у монитора спиной к камере стоят ангелина и мужчина в красной рубашке мужчина выпускать ее нельзя ангелина ты отвечала за подготовку объекта к запуску и ложанулась но спросят с меня а я спрошу с тебя Ангелина молчит, мужчина. «Значит, принимаем решение!» Сцена 46. Квартира Даши. Интерьер. День. Гостиная. За окном идет снег. Еще зима. В углу пустая клетка. У стены большой деревянный пустой квадрат, на котором Даша еще не сделала коллаж любовь Даша стоит у огромного листа ватмана, прикрепленного к планшету. Лист. Пуст. Даша. Будет. Акварель. Звонит телефон на подносе с красками. Даша нажимает кнопку громкой связи. Продолжает смотреть на ватман. Молчит. Мужской голос. Тот же, что говорил с Ангелиной в аппаратной. Дашуль. Дашулькин. Даша. Молчит. Мужской голос. Это ты, Даша. Это «Я» — мужской голос, «а это я? Какая встреча?» смеется. Даша молчит, открывает коробку с красками. Мужской голос — Дашкин, родная. «Представляешь, сбежал от жены, от детей, и хочу тебя видеть, Даша, ага!» Начинает размешивать краски. Мужской голос — вечером большой сбор. «Приезжай ко мне, будет куча народа!» Многих ты знаешь, многих узнаешь. Кстати, поговорим о грандиозном проекте за город, но дальний». Придется там пожить пару месяцев. Работа в основном по реквизиту платят ну очень хорошо. Даша, я сценограф, а не художник по реквизиту. А кто подрядчик? Мужской голос. Все уже имеются. Строители, бутафоры. Там натура и реальные объекты. Мало до стройки. Вся палитра простая. «Выкраски с бутафорами проговорены, но нужно населить пространство, поэтому ищем хорошего художника по реквизиту. Ты же работала по реквизиту. Даша, работала. Но сейчас хочу делать сценографию. Мужской голос. Дашунь, врать не буду. Там сценографии как таковой мало. Объекты — реальные здания. Кое-где, конечно, достроим. Вся съемка в реальном времени. Даша, период?» Или современность? Мужской голос смеется. «Современность! Современность!» «Это вообще реалити-шоу, но платят как за кино!» Даша молчит, сосредоточенно смотрит на пустой лист ватмана, поднимает руку с кисточкой, останавливается. Мужской голос. «Дашуль, жду вечером. Обо всем поговорим. Люди придут, Даша!» Мы у тебя дома еще не встречались. Мужской голос. Пришла пора. Оскверним супружеское ложе. Сцена сорок седьмая. Аппаратная. Интерьер. Ночь. Мужчина, не поворачиваясь. Принимаем решение. Выпускать ее нельзя. Задействуем как участницу. Ангелина смотрит на него. Мужчина. По-другому нельзя. «Ангелина, можно. Пауза. Мужчина, нельзя. Если увидим, что ее появление осложняет задачу, если начнется сбой по реакциям участников, тогда...» — замолкает. «Тогда еще раз обсудим, но только тогда, пока нужно ее разместить в павильоне. У нас же пятая на Объекте 1 пустует...» Скажи Воронину, чтобы там все устроили. Личные вещи пусть перенесут из ее квартала. Будет работать, как работала, художницей. Выходит через дверь в нестеклянной стене. Ангелина выходит за ним. Сцена сорок восьмая. Двор, натура, ночь. Даша, каверин? Нет, не каверин. Я такого не знаю. «А в чем дело, Клейнберг?» «Действительно, в чем?» «Это мы и хотим понять». Даша смотрит на Наймана. «Вы, Найман?» «Марк, Найман?» «Метабанк?» Найман кивает. Даша внимательно оглядывает олигархов, ища знакомые лица. Задерживается на гнатюке. Морщится, припоминает. «Даша, я вас видела. В разном гранце Вы...» Не помню фамилию, но тоже какой-то олигарх. Светский лев, Гнатюк, на вроде того. Даша качает головой, словно стряхивает наваждение. Даша, зачем вы здесь? Строков: "Да, зачем?" Покровской: "Вас как зовут, Даша?" Даша: "Даша Покровской". Даша: "Здесь происходит что-то очень плохое. Нас сюда заманили и не выпускают. Вы можете себе представить, чтобы нас нас не выпускали?" «Эти люди опасны!» «Даша, вас сюда заманили?» «Зачем?» «Найман, как вы ездите на работу?» «Вас привозят из Москвы каждый день?» «Даша, нет, что вы?» «До Москвы далеко. Я здесь живу уже почти месяц на время проекта. Оформляла школу и магазин, а теперь объект два. Клейнберг, где вы живете? В нашем доме?» Показывает на трехэтажное здание. «Даша, нет, конечно». Здесь живут только участники. Я живу в квартале 6, где живут работники, обслуживающие территорию павильона. Покровский. Как туда попасть, Даша? Я же говорю, из павильона есть проход в стене, через который всех водят на работу и обратно. Но ну, я и пошла искать кого-нибудь, кто меня отведет обратно. Покровский. Это где будка охраны? Даша, да, строков, мы там уже были. Сцена 49-я, комната отдыха, интерьер, ночь. Большая светлая комната, диваны, кресла, кофейная машина. На стене круглая доска с кругами, в которой торчат дартс. PlayStation с двумя пультами, подсоединенная к огромному монитору на стене. В комнате стоят Ангелина и спиной к камере мужчина в красной рубашке. «Мужчина, ты чего боишься? Что твой Алан ее здесь опять встретит?» «Не встретит, Ангелина. Я не ревнива». «Пауза. Мужчина. Все еще его любишь, Ангелина?» «Конечно, мужчина. Конечно. А спала со мною все годы, пока была за ним замужем?» «Ангелина. Я спала не только с тобой. Были и другие». Причем тут любовь, мужчина-любовь, ни при чем. Пауза. Ангелина. Значит, с Марисом по-другому можно, а с Дашей нельзя. Мужчина, нельзя. Смотрят друг другу в глаза. Война взглядов. Мужчина, пока нельзя. Сцена пятидесятая. Беседка, натура, ночь. Рядом с беседкой стоят олигархи. И Даша. Клайнберг. У будки охраны мы были. Там сплошная стена. Покровский. Не понимаю, как может быть стена без входа и выхода. Мы же въехали через что-то. И не может на всей территории быть только один въезд. Клайнберг. Валя. Тебе же песню об этом пели. Никто не знал, где здесь выход, и мы сами не знали, где вход смеется. Покровский. Иди ты со своими шутками. Клейнберг плакать надоело. Не помогает. Не забывай, мы, евреи, так долго плакали, что слез не осталось. Пауза. Найман. Валентин прав. Как может не быть другого входа-выхода? Должен быть хотя бы еще один. Даша. Один. Есть. Пауза. Все смотрят на Дашу. Но я его заделала. Замаскировала. Сцена 51. Аппаратная. Интерьер. Ночь. Монитор 10. Даша. Но я его заделала. Замаскировала. Стоп-кадр. Ангелина. Что она знает про другие кварталы? Кто из вас с ней больше всего общался? Кто-то из вас с ней спал? Логеры молчат. Ангелина, из другой смены. Вспоминайте, Логгер-7, ее Каринка хотела трахнуть. Ангелина, и... Логгер-7, не знаю, может, и трахнула. А может, получила отказ. Ангелина, нельзя же. Сколько раз предупреждали только между собой, а из квартала 6 нельзя. Логгер-7, так может, и не было ничего. Я же говорю, хотела... Пауза. «Логер восемь. Один раз было. Давно, Ангелина. С Кариной. Логер восемь. Не с Кариной. Все на него смотрят. Логер шесть. Делает большие глаза. Логер семь. Тенгиз. Ну ты сука. Я тебе сколько раз предлагал. И мы с тобой. Из одного квартала. Ангелина, что ты ей рассказал? Логер восемь. Ничего». Она ничего не спрашивала, ушла сразу посреди ночи. «Ангелина, у тебя? Вы были у тебя? Ты привел ее в квартал три?» «Пауза!» «Ангелина, только один раз?» Лагерь восемь, только один. Я ей не понравился.» «Лагер шесть, а она тебе?» «Смеется. Лучше меня или хуже?» «Ангелина, довольна!» Логгеру десять Ульяна, взгляни, когда у нее была последняя процедура. Логгер десять быстро печатает на клавиатуре, смотрит на бегущие колонки цифр на мониторе, находит нужную строчку. Год назад, почти год назад. Ангелина, значит следующее. Логгер десять через три дня как раз будет год. Ангелина, поняли задачу? Мы за три дня должны удалить ее с территории. Логер восемь. Ладно, дело давнее, может и обойдется. Я рапортовать не буду. Логер восемь. Спасибо. За мной должок. Пауза. Ангелина. Мальчики и девочки, пожалуйста, забудьте про квартал шесть, ебите друг друга. Сцена пятьдесят два. Беседка. Натура. Ночь. Даша. Я нашла эту дверь случайно. На Объекте 2. Даже не знаю, куда она ведет. Может и никуда. Я не знала, что с ней делать, потому что на макете никакой двери нет. Найман. И что дальше? Даша. Раз на макете нет, значит нет. Решила застроить. Замаскировать. И замаскировала. Мне кажется, они про нее забыли, а это еще один выход. Пауза. Даша. «Только не знаю, куда он выходит». Покровский. «Покажите дверь. Пойдемте прямо сейчас, Найман». «Нет». Все смотрят на Наймана. Найман. «Сейчас идти опасно. Сразу откроемся». «Помните, Воронина, шуток не будет. Лучше разойдемся по домам, а завтра днем обследуем территорию и зайдем к Даше на Объект 2. Вроде как забрели случайно». Покровский. «Марк Наумч, нам ждать нельзя. Неизвестно, что завтра будет. Что они еще придумают?» «Найман, Валентин. Завтра мы будем готовы. Это сегодня мы были не готовы. У нас не было плана. А теперь он есть, Гнатюк. И какой это план?» «Найман, я же сказал. Завтра, с утра. Начнем знакомиться с территорией и зайдем на «Объект-2». Возможно, что-то вытрясем из местных жителей. Нам нужна информация. Действовать вслепую больше нельзя. Пауза. Даша, а я? Куда мне, Найман? Пойдемте. Не ночевать же вам на улице. Идут к подъезду. Даша идет с ним. После паузы за ними двигаются остальные. На двери подъезда клейкой ленты прикреплен конверт, на котором крупно напечатано «Найденного». «Даша, это я. Значит, они уже знали, что я остаюсь в павильоне». Открывает. Достает ключ с биркой пять. Найман. Соседи. Сцена пятьдесят три. Комната Алана. Интерьер. Ночь. Алан сидит за столом. Свет выключается. Он смотрит на светящийся монитор лэптопа. Тот мигает и тоже выключается. Сцена пятьдесят четыре. Квартира Наймана. Интерьер. Ночь. Надя смотрит, как Найман, одетый, устраивается спать на застеленной тахте в гостиной. Качает головой. Надя, белье возьмите. Я Ромкина к себе перенесу, а вам чистое постелю. Найман, не стоит из-за одной ночи. Меня уже завтра здесь не будет. Гаснет свет и в гостиной, и в коридоре темнота. Голос Нади, ЗК. «А где же вы будете?» Сцена пятьдесят пятая. Двор, натура, ночь. Общий план трехэтажки. Освещены окна только в одном подъезде номер два. Они гаснут одно за другим. Сцена пятьдесят шесть. Двор, натура, день. Тот же план, что и в предыдущей сцене. Раннее утро, предрассветная полутьма, гудок, одно за другим загораются окна. Сцена пятьдесят семь. Квартира Гнатюка, интерьер, день. Гудок. Гнатюк просыпается на раздвижном кресле кровати. Оглядывается, вспоминая, где он. Встает, идет в ванную. «Ванная». Гнатюк смотрит на себя в зеркало. Затем его взгляд останавливается на черной электрической зубной щетке Philips. Берет щетку с зарядного устройства, внимательно рассматривает. Открывает шкафчик с зеркалом. На полочке стоит бритва Wilkinson Сорт». Гнатюк берет бритву, рассматривает. Выходит из ванной с бритвой и зубной щеткой в руках. «Кухня». На плите урчит завтрак. Поля хлопочет, ставит на стол две тарелки, входит Гнатюк. — Поля! — Ой, слава богу, проснулся! Готовы уже все выходить через двадцать минут. — Гнатюк, это моя зубная щетка. — И моя бритва. — Поля, ну да. — Гнатюк, откуда у вас мои вещи? — Поля, Коль, ты опять начал? — Это не у меня твои вещи, это у нас. «Квартира-то наша с тобой общая!» Пауза. Поля, садись, поешь, а то идти пора. Антонов опоздание запишет. «Гнатюк, какой?» Антонов. Поля, мастер твой. Антонов показывает на раскрытую дверь кухни. Я там комбинезон постиранный положила. Переоденься. Т.З. Гнатюка. На стуле у стола в гостиной висит синий рабочий. Комбинезон. Поля. На вот, чтоб проснулся. Наливает из чайника кипяток в большую кружку с надписью «Хозяин». Размешивает. Гнатюк. Что это? Поля. Кофе. Любимый твой. Не с кафе карамель. Пауза. Гнатюк смотрит на кофе в кружке, затем на полю. Поля. Пей, хороший. Там и кофе, и молочко, и карамелька. Показывает на пластиковый пакет «Нескафе» «Карамель» с надписью на упаковке «Три в одном». Сцена пятьдесят восемь. Комната Алана. Интерьер. День. Утро. Гудок. Алан открывает глаза, пытаясь понять, где он. Вспоминает. Встает. Садится на кровати. Осматривается. Позже. Пустая кровать. Звук льющейся воды в ванной за стеклянной дверью. Сцена пятьдесят девятая. Аппаратная. Интерьер. День. Логгер два. Женщина лет тридцати, дорого одетая, ухоженная. Ангелина. У меня Арзуманян на девятом запускаем. У нас все по нему готово. Ангелина в черной шелковой блузке и черной мини-юбке стоит за спиной логгера два. Смотрит на экран монитора. Комната Алана. У нее угольно-черные глаза в то надежде. Логер 2. Запускаем! Ангелина кивает. Сцена 60 -я. Комната Алана. Интерьер. День. Алан, одетый, стоит в своей комнате. Смотрит на стеклянную стену. Соседняя комната по-прежнему пуста. Щелкает электромагнитный замок, дверь открыта. Сцена 61. Территория, натура, день. Найман, Кляйнберг, Гнатюк и Покровский входят в маленькое одноэтажное здание. Дверь закрывается. Над дверью доска с надписью «Магазин» у букв «А» и «Н» стерлись поперечные палочки. Сцена 62. Магазин. Интерьер. День. Узкое пространство у входа и высокое от прилавка до потолка. Заграждение из толстого пластика, за которым стоит продавщица в синем форменном халате. Это Николаева. За ее спиной полки с товаром. Внизу разделяющего пластика широкое прямоугольное отверстие, через которое можно получить товар. Олигархи оглядываются. «Найман, здравствуйте». «Николаева, здрасте. Давно не виделись. А чего вы все не на работе? Во вторую, что ли?» «Покровский, здравствуйте. Не подскажете, как нам найти администрацию?» «Николаева, кого?» «Покровский, администрацию. Начальство здешнее. Николаева, Валь, твое начальство тебя в цеху ждет». С тебя, мужик мой, за опоздание кредиты снимет. Опять Верка будет орать. Смена-то уже когда началась? Пауза. Кляйнберг, вы откуда нас знаете? Николаева, Антон, ну тебе-то стыдно. Ладно, Валька Бузатер, вчера опять с Воронином стычку устроил, но ты-то. Говорю же вам, мужики, мастера за опоздание с вас кредиты спишут. И на что продукты покупать будете? «Бабы вой поднимут. Сами знаете, кто не работает, тот не лопает. И чего? Зубы на полку положите, а детишки...» Пауза, Найман. «А за деньги?» «Вы не продаете?» Николаева смеется. «А у тебя деньги есть?» «Ты чего, Марк? Умный человек, сам знаешь, в павильоне?» «Только по кредитам!» Найман и давно так... «Николаева, всегда так было!» «Пауза!» «Николаева, ну ладно, брать вы ничего не будете, а мне закрывать нужно!» «Гнатюк, почему закрывать? Утро же, Николаева, утро в шесть было, а сейчас уже восемь. Детям в школу пора!» Сцена шестьдесят третья. Коридор, интерьер, день. Алан идет по коридору между стеклянных стен. Пустые закрытые двери из матового стекла. Неожиданно на одной синими буквами загорается надпись «Кафе». Алан толкает дверь. Она открывается. Сцена шестьдесят четвертая. Завод, интерьер, день. Олигархи проходят заводскую проходную, на которой никого нет. Входят, минуя территорию за стеклом проходной, в маленький цех. Станки, на которых работают Надя и Вера. За станком побольше мужчина лет пятидесяти. Это Антонов. На других станках работают незнакомые мужчины и женщины. Грохот штамповочных станков скрежет токарных. Найман оглядывается. Интересно. Строков. Что? Интересно. Найман. Обычно штамповка отдельно а токарная обработка отдельная. А у них все вместе. Антонов кричит. «Чего стоим? Не в гостях! Почему опаздываем?» Найман кричит. «Вы, Антонов? Мастер Антонов? Антонов с Бодуна, что ли? Не узнал?» Покровский. «Ты почему так?» Найман Валентин. «Пожалуйста, Антонову, можно с вами поговорить?» Антонов выключает станок. Подходит. «А чего мне с тобой разговаривать?» «Кредиты спешу, и весь разговор. Найман, мы здесь не работаем. Это ошибка, Антонов. Чего, вас всех к Николаеву на дерево, что ли, поставили? А кто у меня будет детали вытачивать? Марк, ты же лучший токарь. Клейнберг, мы здесь никогда не работали. И не будем работать, Антонов. Понятно, бастуете. Дело ваше». «Только знайте, не будете работать, хуй чего получите. Жрать будет не на что, а у вас семьи, Найман. Мы хотели бы поговорить с директором завода, с кем-нибудь из администрации. Антонов, у нас директора нет, мы на самоуправлении». Строков показывает на станки. «Вы что делаете? Какие продукты? Антонов, продукты? Найман, какие детали?» «Кто вам говорит, что делать, Антонов, сами знаем, Кляйнберг, а мы не знаем и хотим знать». Пауза. Антонов поворачивается идет обратно к станку. Найман кричит «Мы хотим поговорить с главным, с самым главным, Антонов, нахуй вам главный, да еще самый», включает станок, возвращается к работе, Покровский «Теряем время». «Они здесь все в сговоре. Нужно постараться убедить Воронина открыть нам ворота и дать машину. Он же наверняка бывший мент. Предложим много денег, согласится!» Пауза. Кляйнберг, ты что же, простишь ему, как он тебя? Покровский Антон, я никому, ничего и никогда не прощаю. Все в свое время. Сейчас мы должны отсюда выбраться. Это приоритет. «И Воронин — наш билет отсюда!» «Пауза, Найман. Можно попробовать. Мы разделимся. Я и Максим останемся, походим по территории, а вы втроем ищите Воронина и с ним поговорите. Сбор через час у беседки». Покровский «Как мы будем знать, что прошел час?» показывает пустое запястье. Найман сердце подскажет. Сцена шестьдесят пятая. Аппаратная. Интерьер. День. Монитор с цифрой восемнадцать. Покровский. Нужно постараться убедить Воронина открыть нам ворота и дать машину. Стоп-кадр. логгер четыре. Ангелина. Ты видела на восемнадцатом? Ангелина. Что там? логгер четыре. Найди на восемнадцатом. Восемь шестнадцать утра сегодня. Только что. Ангелина впечатывает данные. На одном из мониторов перед ней возникает та же запись с Покровским. «Просматривает». «Ангелина. Этого еще не было. Ни разу». «Они меняют свои обычные стратегии. Переходят от конфликта к компромиссу, к кооперации». «Логгер-4. Я тыгую». «Ангелина, шутишь?» «Это важнейший момент. Такого еще не было ни разу за все эти десять лет». «Логгер-4. Тыгую». Ангелина нажимает кнопку интеркома, гудки, никто не отвечает, ждет логгер один, чего ты ему звонишь, он же в кафе с Арзуманяном.